Глава 12. Ещё вчера вечером Анюта считала, что этот день будет крайне насыщенным. С утра ей нужно было съездить на йогу, потом встретиться в кафе со студенческой подружкой на несколько дней собиравшейся заглянуть в город юности, потом обсудить с фотографом предстоящую фотосессию. На вечер у неё был запланирован маникюр-педикюр, а также консультация у косметолога. Неплохо было бы ещё пообедать. Но эта Анюта решила совместить со встречей с фотографом, а заодно посетить новый рыбный ресторан, открывшийся ещё в прошлом месяце. Подписчики давно просили сделать обзор, но она со всеми этими трупами и скелетами всё никак не могла туда добраться. Первая отвалилась подруга. Закончив с йогой, Анюта обнаружила три пропущенных вызова от неё. Анютка отбой. Сквозь невообразимую какофонию звуков в трубке прорвался голос подруги. "Мама, карки сопли до пуза. Я никуда не еду". Анюта, конечно, заверила, что совсем не обижается. Сопли годовалого ребёнка важнее встречи с подругой, которую не видела полтора года. Но на самом деле так не думала. В конце концов, у ребёнка есть и отец, и две бабушки. Неужели не нашлось бы кому за ним присмотреть, пока мать развеется несколько дней? Это же просто сопли, а не воспаление лёгких. Тем не менее, общение с подругой пришлось исключить из планов. Следующим отменил встречу фотограф. Анюта как раз пила кофе в том кафе, где должна была вспоминать юность с подругой, когда от него пришло сообщение с извинениями. Парень ещё на прошлой неделе укотило в какие-то степи снимать модели и вернуться не успевает. Анюта перенесла встречу на следующую неделю, но раздражение в ней достигло апогея. Она даже отругала официантку умудрившуюся вместо холодного латте принести ей обычной. Кто в такую жарищу пьет горячий кофе? С чувством выполненного долга, не оставив девушке чаевых, Анюта вышла из кафе, моментально окунувшись в полуденный зной. Обедать в новом ресторане расхотелось. Во-первых, есть одной скучно. А во-вторых, в такую жару не только горячий кофе, но и рыбы на гриле ей в рот не полезет. А идти в дорогой ресторан только ради... тартара из тунца не имела никакого смысла. Захватив по дороге лёгкий салат из любимой точки правильного питания, Анюта вернулась домой. Там, по крайней мере, был кондиционер. Лёши дома предсказуемо не было. Сбросив босоножки в прихожей, Анюта стащила с себя влажное от пота платье, швырнула его поверх корзины для грязного белья. Пусть просушится немного, иначе и стухнут недолго. Зелёный салат показался ей невообразимо вкусным, И это немного сгладило впечатление от сегодняшнего дня. До посещения салона красоты у неё оставалось ещё несколько часов, и она решила набросать контент-план для блога на следующий месяц. Успела только на неделю, когда в мессенджер упало сообщение с незнакомого номера. Привет, это Стас. У меня есть кое-что, что тебе понравится. Интересует? Несколько секунд Анюта потратила на то, чтобы вспомнить, кто такой Стас. Среди многочисленных знакомых парни с таким именем у неё нет. Может быть, кто-то из подписчиков те порой умудрялись узнать номер её телефона и звонить как старой подружке. И только затем она вспомнила, что так звали музыканта из Санкт-Петербурга. Точно. Наследник рода Моковецких. Что именно? Ответное сообщение пришло так быстро, словно Стас напечатал его ещё до того, как она ответила, и просто ждал повода отослать. Я нашёл кое-какие документы своих предков. Оказывается, в усадьбе замурованы четыре скелета, и я знаю, где четвёртый. Анюта почувствовала, как вспотели ладони. Четвёртый скелет. Она с таким трудом вчера выбила из Лёшки информацию о том, что они нашли третий, и то Клятвина пообещала не писать об этом в блоге. А теперь, оказывается, есть и четвёртый. И по его поводу Анюта мужу ничего не обещала. И где же А что мне за это будет? Вот ведь хитрый жук. Она и так сделала ему рекламу в блоге, которую надо заметить, не слишком зашла подписчикам. А охваты были не ахти, отписок много. Ещё раз так рисковать, оно-то не станет. Впрочем, можно пообещать, а потом слиться. Что он ей сделает? Что ты хочешь? Ответ оказался предсказуемым. Хочу ещё рекламы. Мы как раз новый трек записали, будет здорово, если выставишь у себя Сколько треков записанных на коленке ей не хватало. Договорились. Говори, где скелет. И снова ответ пришёл слишком быстро. Очевидно, парень не сомневался в том, что она попадётся на крючок. Ну, мы ещё посмотрим, кто кого. С западной стороны по месте есть старая конюшня. По короткой стене с одним окном. 3 шага влево от окна. Там скелет. Анюта даже подпрыгнула от радости. Лёшка её расцелует за такую информацию. На следующее мгновение она остановилась. А что, если полиция уже знает об этом скелете? И Лёша просто ей не сказал. Он бы и о третьем ей не сказал, если бы она сама не выудила информацию. Нет, Лёше ничего говорить не нужно. Сначала она сама съездит, проверит, и если всё правда, позвонит ему. Перед этим выложив всё в блоги, конечно. Пообещав Тасу связаться с ней в ближайшее время, Анюта бросилась к шкафу, долго выбирала подходящую одежду. Нужно было найти что-то такое, в чём будет удобно долбить стену, но одновременно не сдохнуть от жары. И ещё желательно эффектно смотреться на видео. В конце концов, она остановилась на красном комбинезоне с шортами. Красный всегда ей шёл. Комбинезон из приятной хлопковой ткани, в нём будет не жарко. Связав волосы в высокий хвост, Анюта вышла в прихожую и открыла шкаф, в котором лёжка хранил инструменты. Пусть они всегда предпочитали В случае необходимости вызвать профессионального электрика или сантехника, но порой мужу приходилось вешать полочки или чинить что-то несложное, поэтому чемоданчик имелся. Правда, в нём Анюта не нашла ничего такого, что, в её понимании, могло бы разбить кирпичную стену. Ладно, заедет в магазин, ради такого дела можно и потразиться. Она уже почти выскочила из дома, как вспомнила, что несколько часов не выходила в эфир. Такое длительное молчание без предварительного предупреждения может стать фатальным для любого блогера. Да и потом, не стоит нестись в поместье посреди дня. Пусть его закрыли для туристов, но сотрудники-то остались, да и полиции полно. Анюта примерно помнила расположение конюшни. Она находилась вдали от домиков, но не была скрыта от людских глаз плотными зарослями. Лучше дождаться сумерек. А пока записать эфир для подписчиков. Подправив макияж, Анюта выставила нужный свет, закрепила телефон, проверила, хорошо ли смотрится на экране, и включила запись. Привет, мои дорогие, защебетала она. У меня для вас суперновости. Мне только что позвонил наследник графского рода Маковецких, петерский музыкант Станислав, о котором я вам недавно рассказывала. Он обнаружил кое-что интересное. Просто бомба. Оказывается, в поместье спрятан ещё один скелет. И я единственная знаю, где его искать. Прямо сейчас еду проверять информацию. Буду держать вас в курсе. Анюта остановила записи, выдохнула. Ох. Интригу навела и конкретного места не назвала. Она точно знала, что Лёшка не подписан на её блог, но вдруг информация каким-то образом всё равно дойдёт до полиции. Анюта не хотела, чтобы её остановили в последний момент. Быстро обувшись, она схватила сумочку Убедилась, что телефон, ключи от машины и кредитная карточка с собой, и вышла из квартиры. Приглашение на дачу к Воронову стало для Яны полным неожиданностью. Она знала, что следователь любит устраивать совещания в неформальной обстановке, но обычно это был небольшой ресторанчик в городе, который по слухам принадлежал близкому другу Воронова. Чай на даче казался Яне слишком интимным мероприятием, чтобы приглашать на него посторонних. Впрочем, после того, как Воронов потребовал непременно привести её в поместье для обследования дома, яна догадалась, что он считает её полноправным участником расследования, по крайней мере, неформальной его части. Остальное пояснил Лосев. Следаки такие же люди, как и все остальные. Их жёны тоже выращивают огурцы на даче и требуют, чтобы мужья приезжали их поливать и стричь газон. Поверь, я знаю, о чём говорю. Яна представила себе Воронова Послушно следующего за газонокосилкой и происнула. Лосеева очень некстати сломалась машина. А потому всем решено было воспользоваться автомобилем Никиты, чтобы тому не пришлось собирать пассажиров по разным частям города. Я отправилась на работу к Лере. Звонок Лосееву застал её неподалёку от бюро судебной экспертизы. Лера ещё закончила вскрытие, поэтому попросила Яну посидеть в кабинете. Хотя высокий, мощный санитар Предстоявший Се Петру не отказался бы продемонстрировать симпатичной девушке свою силу и смелость, и весьма непрозрачно на это намекал. Лера, правда, строгим голосом велела ему не приставать к девочке, и Яна воспользовалась её покровительством, сбежала в кабинет. Находиться в одном помещении с разрезанным трупом, у неё не было никакого желания. Пока Лера заканчивала дела, Яна увлеклась просмотром соцсетей и не заметила, как пролетело время. Лишь когда в коридоре хлопнула дверь, она оторвала взгляд от телефона и собиралась встать. Но тут же села обратно на стул, услышав, что к Лере кто-то пришёл. И она не знала, имеет ли право находиться здесь, а потому решила не светить своим присутствием, чтобы у Леры не возникло проблем, если вдруг это кто-то из начальства. Но это оказался Илья, и она узнала его по голосу, когда он заговорил. «Уже уходишь?» Воронов зовёт к себе на дачу в составе следственной группы. Фыркнула в ответ Лера. Поэтому пришлось закончить пораньше. Я на взглянула на часы. Рабочий день закончился 49 минут назад. А ты сегодня дежуришь? Илья оглухнул. Как насчёт провести выходные вместе? Не думаю, что это хорошая идея. Что ответила Лера, Яна не расслышала. Должно быть, спросила почему, поскольку дальше Илья продолжил. Потому что велика вероятность, что Никита снова тебя о чём-нибудь попросит. И ты подвинешь все наши планы ради него и его расследования. Так? Я на снова не услышала ответа Леры. На вот тон Ильи показался ей удивительно знакомым. Таким же тоном несколько дней назад она сама говорила Саше Сатинову, что им лучше больше не встречаться. А потому сразу поняла, куда клонит Илья. Думаю, наше отношение не имеет смысла, продолжил Илья. Яна почувствовала, как перехватило дыхание, будто это её только что бросили. Лера ей нравилась. И несмотря на разницу в возрасте и общую нелюдимость от медэксперта, Яна могла назвать её подругой. А потому обида за неё больно ударила в солнечное сплетение. Могу я узнать причину? Голос Леры прозвучал равнодушно и даже прохладно. Но Яна точно знала, что это защитная реакция. Я не хочу быть запасным вариантом. Запасным вариантом? Не делай вид, что ты не понимаешь, о чём я. Ты по уши влюблена в своего соседа. И он просто глупец, если этого не видит. Я закрывал глаза сколько мог, но больше не могу. Нам ещё вместе работать, поэтому будет лучше, если мы не станем доводить ситуацию до крайности и разойдёмся сейчас. Больше всего на свете в этот момент Яна желала провалиться под землю. Она даже огляделась по сторонам, прикидывая, не сбежать ли через окно, но тут же отбросила эту идею. Пожалуй, сейчас её ощущения были схожи с теми, когда Лера под влиянием алкоголя и игры в правду или желание разболтала ей и Даше Кремнёвой о своей влюблённости в Никиту. Яна понимала, что не должна была стать свидетельницей этого разговора и теперь не знала, как себя вести. А ещё внезапно смешной показалась мысль, что за последние две недели уже две пары распались из-за Никиты Кремнёва. Ведь тот даже не встречался ни с Лерой, ни с Яной. Лера вернулась в кабинет спустя минуту. И по её взгляду было понятно, что она тоже предпочла бы, чтобы Яна здесь не было, хотя привычно пыталась это скрыть. Всё. Я свободна во всех смыслах. Можем собираться на дачу, заявила она, взбивая руками влажные волосы. Очевидно, она успела принять душ до разговора с Ильёй. Надеюсь, нам дадут похрустеть домашними гусями. Если что, подговорим парней отвлечь Воронова. А сами совершим забег на грядку. Несмело улыбнулась Яна. Лера посмотрела на неё и расхохоталась. Я знала, что мы с тобой подружимся. Яна уже подошла к двери, как Лера внезапно сказала совершенно другим тоном: "Давай забудем всё, что ты слышала. Ладно?" Яна глубоко вдохнула, прежде чем обернуться. "Меня это не касается, и я уже забыла", пообещала она, и в этот момент вдруг поняла, что её это очень даже касается. Только подумать, не осталось времени. У Леры зазвонил телефон, сообщая, что Никита и Лосев ждут их на парковке. Дача Воронова находилась не так уж далеко от города, но в настолько глухом месте, что свернув на гравийную дорогу, ведущую от трассы до тупикового дачного посёлка, они встретили всего одну машину, ехавшую им навстречу. Возможно, в выходные здесь больше народу, но в будни стояла такая звенящая тишина, что было слышно, как шуршат шины Разбрасывая в разные стороны мелкие камешки, Лера и Яна всю дорогу молчали, думая каждая о своём. Никита тоже был немногословен и только Лосьев пытался развлечь всех беседой, а в конце выдал: "Что-то вы сегодня такие хмуры, что аж скулы сводит. У меня было тры вскрытие. Я просто устал", выдала Лера. "А у меня голова болит", соврала Яна. "Наверное, гроза будет". Никита не стал ничего отвечать. Просто свернул во двор дома Воронова. Хозяин дачи и его жена как раз вышли из дома, видимо, привлечённые шумом автомобиля. Явились наконец-то. Привычно проворчал Воронов, глядя на выходящих из машины гостей. Петя, ну как ты себя ведёшь? попенила ему жена. Улыбчивая, невысокая женщина лет 50. Сейчас она выглядела типичной дачницей в удобных бриджах, расстёгнутой хлопковой футболке с ледяной метрой на груди. С волосами, спутанными под тонкой косынкой, защищающей голову от палящего солнца. Но что-то подсказывало Яне, что стоит этой женщине сменить деревенский наряд на стильное платье и туфли на невысоком каблуке, нанести лёгкий макияж и украсить шею ниткой жемчуга, как мужчины её возраста начнут оборачиваться вслед, потому что никакие косынка и бриджи не могут спрятать ухоженной кожи и свежего маникюра. Проходите. пригласила их Ворнова. Сейчас будем пить чай с булочками, а потом я вас позову в сад. Там сейчас как раз полно малины. Можно есть прямо с куста. Вероника, у нас рабочее совещание. Попробовала возразить Жене Ворнов, но та и слушать ничего не захотела. Совещаться можно и за чаем, одно другому не мешает. А уж полчаса на малину я девочкам точно требую. Яна была прилично голодна. Поэтому от чай с булочками отказываться не собиралась. Днём в неё ничего не лезло из-за жары. Но к вечеру духота спала, снова обещая скорый дождь и пробуждая здоровый аппетит. Лера тоже ехала сразу с работы, как наверняка и Лосиев, поэтому чаепитие всем пришлось кстати. Особенно когда они увидели, что кроме обещанных булочек, гостеприимная хозяйка выставила на стол тарелки со свежими овощами и фруктами со своего огорода. Ворынов окинул стол недовольным взглядом, но перечить жене не стал. Яна уже давно заметила, что у мужчин, привыкших командовать на работе, довольно часто дома командуют жёны. Очевидно, в этой семье так же. Сама Вероника Антоновна к чепитию не присоединилась, заявив, что рабочие совещания на той работе, что посторонние в них не лезут, но в дом не ушла, расположилась здесь же на террасе в теньке. Поставив рядом с собой корзину с вязанием, из головой узя врукоделие, лишь изредка она поднимала голову и хозяйским взглядом окидывала стол, убеждаясь, что гостям всего хватает. Не успели они допить по первой чашке чая и обсудить то, что уже и так было всем известно, как со стороны улицы снова послышался звук двигателя и шуршание шин по дороге. Вороны, как по команде, скинули головы и посмотрели в сторону улицы, подтверждая догадки Яны. В будние дни, даже если это вечер пятницы, машины здесь настолько редки, что неизменно привлекают внимание. Однако, когда выяснилось, что машина не проехала мимо, а завернула во двор, головы подняли уже все. Сверкающий чёрными боками BMW я узнала издали и тут же почувствовала, как вспыхнули румянцем щёки. Саша? Это действительно был он. Вышел из машины в стильных светлых штанах и в светлой льня рубашке с коротким рукавом. С модной стрижкой и неизменной плутовской улыбкой на губах, взял с заднего сиденья огромный букет пионов и картонную коробку из пекарни в центре города. Яна узнала её по фирменному лейблу сбоку. Широко улыбнувшись всем присутствующим, Саша поставил коробку на лавку и протянул букет Веронике Антоновне. Та зарделась, как юная девица. По Яне Саша лишь скользнул равнодушным взглядом, не выказывая ни презрения, ни симпатии. Точно так же он посмотрел и на Леру. Коротко поприветствовав обеих и поздоровавшись с мужчинами. "Вот и молодая поросль пожаловала", хмыкнул Воронов. "Ты наконец справился со всеми делами?" поинтересовался Никита. "Решил, что дело делами, а от интересного расследования грех отказываться", развёл руками Саша. "Как ты узнал, где мы?" не выдержала Яна. "Я ему позвонил", вместо Саши ответил Лосев. "Но я не знал, удастся ли мне вырваться". добавил тот. Ну, рассказывайте, что тут у вас интересного без меня случилось, а то я немного выпал. Саша немного слукавил. Оказалось, что почти всё ему уже известно. Лосев постарался. Поэтому много времени на рассказ тратить не пришлось. Таким образом, у официального следствия радости немного. Подвёл итог Орнов. Никаких точек соприкосновения у девушек мы не нашли. Всё, что их связывает, это одна была подписчица В блоге у подруги второй, а третья работала там, где погибли первые две. Больше в жизни они никак и нигде не пересекались. По крайней мере, мы таких пересечений не нашли. И того у нас две версии. Первая в поместье орудует маньяк, который убивает девиц в красных одеждах. Вторая настоящая жертва одна, а остальные просто для отвода глаз. Сложно, покачал головой Лосев. Если это так, то настоящая жертва, скорее всего, Марит Шмелёва. А остальные убийства призваны скрыть это, изобразив появление маньяка. И у Мариты даже нашлись враги. Но как её убийца смог проникнуть в поместье у второй и третий раз? Территория охраняется, а ведь ему нужно было выслеживать жертву не один день. Далеко не все гости надевают красное платье. Если это настоящий маньяк... то он тоже как-то должен быть связан с поместьем, заметил Воронов, ибо он точно так же выслеживает своих жертв. Яна поймала на себе взгляд Никиты и поняла, что они оба думают об одном и том же. Мак как-то связан с поместьем. С поместьем и архивом. Но ни там, ни там никто не узнал его по портрету. Маньяку свойственно выслеживать жертв. Чего не скажешь об обычном убийце, целью которого была Марита. Не согласился со следователем Лосев. Это ж сколько времени и терпения у него должно быть, чтобы разыграть такой спектакль. Есть способы убить и отвести от себя подозрения, гораздо более действенные. Плюс ко всему непонятно, как вообще убиты девушки. Все три умерли от нехватки воздуха, — ставила Лера. Причину этого мне выяснить не удалось. На телах никаких следов, кроме вырезанных глаз. А они не могли умереть от болевого шока из-за глаз. Поинтересовалась Яна. Нет. Лера покачала головой. Болевой шок вызывает патологические изменения в организме. И никаких признаков его я не нашла. В любом случае. Я так понимаю, у официального следствия слишком много пробелов, заключил Никита. И потому здесь вы, согласился с ним Ворнов. Давайте свои неофициальные версии. А неофициальные версии у нас связаны с историей 150-летней давности. Еменно тогда в Гравской усадьбе произошли некоторые события, приведшие к тому, что в стенах здания были замурованы четыре девушки, и, возможно, пятая умерла в главном доме и была захоронена в фамильном склепе. Склеп завален, работы по его очистке ведутся. Надеюсь, завтра мы уже сможем туда войти и посмотреть, что там. Рабочие заверили, что уже утром всё будет готово, ставил Воронов. Я нашёл церковные книги в архиве, продолжил Никита. Там есть записи о похоронах за разные периоды, и судя по всему, в склепе покоится не один человек, а несколько поколений Маковецких. Когда же на свободе оказывается один из скелетов, замурованных в стене, умирает девушка. Есть основания полагать, что призрак забирает её жизнь, возможно, принимая за своего убийцу. Возможно, ищет замену себе, таким образом, пытаясь вернуться в этот мир. Основных задач у нас тоже две. Выяснить, что за ритуал был проведён 150 лет назад, почему были замурованы эти девушки и найти того, кто за всем этим стоит. Кто освободил три скелета? Четвёртый мои люди следгут, вздохнула Воронов. Мага этого вашего мы в розыск объявили, но пока по нулям. Как что-то будет, начнём действовать. Зато я могу кое-что рассказать по первой задаче. Внезапно отозвался Саша с хитрой улыбкой. Все тут же повернулись к нему. ритуалу? переспросила Яна. Ага, Лёша скинул мне символ, и я нашёл, что он значит. Как? недоверчиво поинтересовался Никита. Мы ничего не нашли о нём ни в интернете, ни в архиве, ни даже в музее, хотя директор музея его вроде где-то видел. Символ упоминался на одном форуме, но форум тот давно мёртв. Ну, как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. развёл руками Саша. И тут же с ухмылкой добавил. Хотя и деньги мне в данном случае пригодились. И гораздо больше 100 рублей. Для вас тот форум мёртв. А для знающих людей на нём можно найти кучу информации. Один знакомый вытащил мне IP-адреса нескольких участников того обсуждения, где упоминался символ. Кто-то уже переехал, кто-то даже умер, но одного мне удалось найти. За иную сумму денег он рассказал мне о символе. Саша замолчал, довольный вниманием окружающих. Вероника Антоновна воспользовалась этой заминкой, чтобы собрать со стола грязные тарелки и поставить новые блюдца для пирожных, привезённых Сашей, а также подлить всем чая. Когда она снова села в плетёное кресло с вязанием, Воронов не выдержал. Ну не томи уже. Что означает этот символ? В общем и целом это не символ, начал Саша. А просто схема расположения жертв. должны соблюдаться некоторые пропорции расстояний между ними поэтому их и обозначили в виде четырёхугольника точка в центре может находиться где угодно главное быть заключённой внутри а вот наружные точки должны выдерживать определённые расстояния как-то там это объяснялось положением луны на небосводе но я честно говоря не запомнил ты да сказал жертв но жертв чего уточнила Лера люской подлости чего ж ещё вздохнул Саша. Ритуал этот основывается на человеческих жертвоприношениях и был известен в стародавние времена, когда людей было принято приносить в жертву богам. Точка в центре это непосредственно тот, кто проводит ритуал. Кому нужны его результаты? А точки по краям жертвы, которые он приносит. Жертвам перерезали горло, чтобы окропить жертвенный камень кровью. и вырезали глаза, чтобы после того, как умрёт человек, проводивший ритуал, жертвы не нашли его в загробном мире. Все присутствующие переглянулись. И что давал этот ритуал? Саша пожал плечами. Богатство, здоровье, удачу, плодородие, ум. Что угодно можно было попросить. И что же попросил тот, кто проводил ритуал в усадьбе? Задумчиво проговорила Лера. Ответила ей внезапно Вероника Антоновна. «Плодородие». Муж и гости одновременно повернулись к ней. "Вы говорили, жертвы были в красных платьях?" пояснила Вероника Антоновна. "Во многих культурах красный цвет символизирует собой плодородие". "А это имеет смысл", согласилась хозяйка дома Яна. "Смотрите, директор музея говорил нам, что патрицица графа Константина исчезла после того, как его жена родила наследника. Но что, если она исчезла до этого? Может быть, даже до беременности Анастасии. Если та на самом деле была бесплодна, но знала магические практики, она могла провести этот ритуал, чтобы забеременеть. Ведь директор говорил, что люди шептались, будто понесла графиня от самого дьявола. Что если не от дьявола, а от мужа, но благодаря колдовству? Логично, поддержал Никита. Сейчас уже точно не установить, когда именно исчезла Пачерица, ведь документов не осталось. Всё это на уровне легенд и слухов. Анастасии могла использовать ненавистную пачьерицу и ещё трёу девушек, чтобы провести ритуал и забеременить у призраков, перерезанных горла, как и должно быть при жертвоприношениях, за одно выколоты глаза, чтобы после смерти Анастасии они не отомстили ей. Точка, которая проводила ритуал, находилась в Гравском доме, а затем была захоронена в фамильном склепе. Это вполне может быть и Анастасия. А сейчас макрозмуровые девушек И те ищут свою убийцу, догадался Лосев. Или же пытаются забрать глаза у кого-то, чтобы найти её в загробном мире, предположил Никита. На момент проведения ритуала Анастасии было уже под 40, а умирают сейчас юные девушки. Думают все, что были принесены в жертву и ищут в некотором роде себя, свои глаза. И что нам с этим делать? сдался с справедливым вопросом Ворнов. Никита глубоко вдохнул и развёл руками. Поскольку я только что узнал значение ритуала, мне нужно подумать и поискать информацию. Я могу сдать тебе контакты своего информатора, предложил Саша. Конечно, тебе тоже придётся ему заплатить, но может он подскажет что-то толковое. Буду благодарен, кивнул Никита. Если вы закончили с обсуждением, то я бы забрала у вас девочек, клонилась Вероника Антоновна, поскольку над столом повисла пауза. Я ведь обещала им малину. А как насчёт мальчиков? подмигнул женщине Саше. Я бы тоже не отказался от малины. Наверняка она у вас выращена с любовью и заботой. Вероника Антоновна рассмеялась и махнула рукой. Так, Шейлма, конечно, и мальчики тоже могут пойти. Малины на всех хватит. Саша с готовностью поднялся из-за стола и первым последовал за хозяйкой. Догоняйте, а то я всё съем, бросила она остальным. Далеко пойдёт жук, хмыкнул Ворнф. Когда супруга с нагловатым гостем уже спустились вниз,